Секрет вдохновения номер 43. Используйте силу противоположности. Это самый важный секрет во всей этой книге. Это основополагающий принцип, который вы сможете применять ко всему в своей жизни и получать очень крутые результаты. Возможно, вы заметили, что некоторые из принципов, которые я вам предложил, противоречат друг другу. Это не случайно. Дело вот в чем. Вы узнаете какой-то классный прием, применяете его в своей жизни и получаете очень мощный результат. Вы внедряете этот прием в свою жизнь, начинаете использовать его на постоянной основе и постоянно получать результаты. Но постепенно вы замечаете, что результаты становятся все хуже и хуже и в конце концов сходят на нет. Прием перестает действовать. «Что делать? Вы в тупике!» Вы бросаете применять этот прием, и дела у вас идут совсем плохо. И тут вы находите кого-то, кто советует сделать нечто совершенно противоположное. Вы смотрите и ничего не понимаете. Как так? Я делал вот это и получил результат. Теперь мне советуют противоположное и обещают тот же самый результат. Но выбирать вам не приходится. Дела ваши плохи. Тогда вы применяете новый прием, и неожиданно получаете отличный результат. Ура, вы нашли выход! Вы полностью перестраиваете свою жизнь под новый прием. Сначала тоже все неплохо, а потом вы опять замечаете, что он постепенно теряет свою эффективность и сходит на нет. Как быть? Вернуться к первому приему. Это и есть главный принцип повышения продуктивности. Вы используете какой-то принцип, пока он работает, а затем переходите к его противоположности. Например, вы всегда работаете по плану. Сделайте наоборот. Работайте без плана, а потом вернитесь к плановой работе. Вы выполняете задачи одну за другой? Попробуйте мультизадачность. запустить много проектов сразу, а потом вернитесь к однозадачности. Вы все делегируете? Начните все делать сами. Сократите свою фирму до одного человека – потом расширить ее до 43 человек, затем опять сократите до одного и так несколько раз. Это как вдох и выдох. Вы внедряете некий принцип, а затем переходите к его противоположности. То, о чем я вам сейчас рассказываю, это высший пилотаж, секрет, о которых обычно не пишут в книгах, а рассказывают по секрету на супердорогих тренингах для избранных. Или даже не рассказывают, а оставляют себе чтобы добиться максимальной эффективности. Я прочитал довольно много книг и прошел много тренингов по личной продуктивности. Я видел много разных подходов. Когда видишь всю картину целиком, это похоже на частички пазла, бессмысленные разноцветные частички, и каждое это указание на некое действие. При этом одни действия могут противоречить другим. Одни авторы советуют одно, а другие — прямо противоположное. При этом каждый обещает результат. И что самое интересное, каждый из принципов дает результат при его применении. Но это же невозможно. Если это действительно так, значит, возможно, это все просто не имеет смысла, и все эти принципы – профанация? Нет, не профанация. Просто нужно сложить пазлы и посмотреть на картину целиком. Если вы ее сложите, вы увидите, что картина целиком – это синусоида, это качели, маятник. Это движение то в одну сторону, то в другую. От хаоса к порядку и обратно. От лидерства к доверию и обратно. От дедукции к индукции и обратно. Нет однозначно правильного решения для любой ситуации. Есть решение, которое правильно в настоящий момент. Вы седлаете не лошадь, которая везет вас прямиком к цели, а роликовую доску, которую нужно все время раскачивать в разные стороны для того, чтобы она двигалась вперед. Чем сильнее вы ее раскачиваете, тем быстрее едете. Счастливого пути. Ваш М. Постскриптум. Если вы хотите присоединиться к моей сценарной мастерской, поступить ко мне в коучинг или получить индивидуальную консультацию, пишите на амолчановсобакойяндекс.ру